самозванцы. На днях, когда у нас дома зашел разговор о зачетах и экзаменах, я припомнил, что последний зачет, который мне суждено было сдать, состоялся 4 или 5 лет назад. Он посвящался переливанию крови. Беда была в том, что заведующая отделением, женщина с внешностью и сознанием слабоумного мужчины, считала это отделение хирургическим. Ибо там долечивались больные, когда-то давно перенесшие операцию. Она вообще очень любила хирургию за наглядность результата, а всякую психотерапию терпеть не могла, хотя и рассказывала, как в молодости, орудуя на плавучей китобойной базе в Тихом океане, загипнотизировала кольцом на ниточке моряка, заболевшего белой горячкой. С тех пор я так и вешала табличку на дверь, причмокнула она, роясь в приятной памяти. Тихо идет гипноз. Нашему отделению не полагалось знать тонкости переливания крови. Однако заведующая пошла и внесла наше отделение в экзаменационный список. «Вы разве переливаете кровь?» «Осторожно осведомились у нее». «Конечно!» — рассверепела заведующая. «Мы каждый день переливаем кровь». Это была неправда. Нас не подпустили бы к этой процедуре и на пушечный выстрел. Я думаю, что заведующей что-то приснилось. Знаете, в детстве... В лагерях отдыха особенно устраивает такие переливания воды над дремлющим ухом, переливают из кружки в кружку, пока блаженный сновидец не вообразит себе жидкие зрелища и не обмочится. Так вот и заведующая, не иначе кусила какая-нибудь неразборчивая Дракула. Однако закорюка, насарапанная заведующей лапой, была сродни большой круглой печати из сказки о тройке. Она обладала законодательной силой и моментально перевела наше отделение в разряд структур, обязанных разбираться в переливании крови. И если кто из сотрудников в нем не разберется, ему будет плохо. Так и вышло, что заведующее отделением сказала мне «пошли». Сунула руки в карманы халата и, мелко тряся головой, зашагала к начмеду на зачет, и я зашагал. Начмед принял нас приветливо, не тот академик, про которого в хронике тоже много чего, а другой — хирургический, породистый, развощеки блондин лет 50 в хрустящем халате, при галстуке отменно вежливый. Он пригласил нас сесть. Мы сели. Он обратил ко мне доброжелательное лицо и задал первый вопрос. Я нагло улыбнулся и молча пожал плечами. Начмет развел руками. Я повторил его жест с зеркальной точностью. «Давайте тогда с вами», — вздохнул ночмет. И повернулся к заведующей. Она сидела с бесстрастным и уверенным лицом. Я вдруг вспомнил, как учил ее компьютерному делу по ее упрямой просьбе. За полчаса она владела кнопкой повер. Начмет помедлил, затем с извиняющимся видом сказал мне: Я попрошу вас выйти, если вам не трудно. Мы побеседуем вдвоем, вы понимаете.